Глава тринадцатая Лекса слушала, боясь отвлечься. Но официант принес бутылку вина и два бокала. И Амала, не прерывая разговор, показала знаком, чтобы он разлил. Легкое белое и принес сыр. в Вихо врач. Увидев Марка, он разозлился. Но Тейлор сумел ему объяснить, что не виноват в состоянии Марка. Тогда мой муж отвез мальчика к шаману. Ликси боялась вздохнуть, но художница усмехнулась и подняла свой бокал. «Давай выпьем, Олекса, за то, что выше нашего понимания в этом мире». Девушки пригубили вино и продолжили разговор. «Шаман помог Марку?» — спросила Олекса, глядя через стекло на веранду, где мужчины дымили сигарами и сигаретами, прикладываясь к бокалам с виски. «Помог, но это было долго». И все это время Тейлор жил у нас на ранчо. Он сразу все понял про нас и не осудил». Алекса поняла. Как бы ни бодрилась художница, ей, выросшей в традиционной семье, было непросто принять сразу двух мужчин. «А как вы с женом и вихо договорились?» «Хочешь узнать, как мы очутились в одной постели?» Лукаво улыбнулась Амала. но кивнула. «На самом деле ничего сложного», фыркнула новая подруга. «В больнице Джон все время травил байки, а Вихо обдавал меня арктическим холодом, а мне хотелось их нарисовать». Амала задумчиво и нежно улыбнулась, пригубив вино. «Меня выписали быстрее, чем Джона, но Вихо попросила оставить адрес, чтобы прислать счета для страховой компании». Я же отмахнулась, потому что жила тогда в палатке на склоне, а иногда и в пикапе, и целыми днями рисовала. Дала адрес родителей и уехала в палатку. Официант принес сырную доску, виноград и груши. Художница оживилась, вспоминая. Жара спала. Работай себе и работай. А я вдруг заскучала. Очнулась, дописывая портрет жёна по фотографии в телефоне. а портрет виха уже сох под навесом. И вот представь себе, стою я такая у Мольберта, и вдруг за спиной раздается стук копыт. «Джон?» — затаив дыхание, спросила Алекса. «Нет, Джон еще три недели на костылях скакал. Это был Вихо. Представляешь, как это было красиво!» Амала допила бокал и уже сама наполнила его. «Он приехал один и увидел портрет Джона», — вдруг сообразила Алекса. «Именно», — хихикнула Амала. «Сделал самое каменное лицо и молча смотрел, как я мою кисти. А когда я его позвала выпить чаю под навесом, увидел свой портрет». «И вы тогда?» «Нет, что ты. Он же тогда не знал, как ко мне подойти. Думал, я не соглашусь быть с ним рядом». махнула рукой художница и заживала огорчение ягодой. «Почему же?» — удивилась Алекса. «Он молод, красив и врач еще». «Он... как твой Марк. В нем много боли и страданий. Я не вправе тебе рассказывать. Просто поверь, что Виха трудно было даже заговорить со мной, не то чтобы предложить встречаться». Портрет дал ему надежду. «Как все сложно!» Вздохнула Лекси и тоже пригубила вина. Разговор становился все более личным, но очень важным и нужным. Еще пару недель Вихо навещал меня, когда у него случался выходной, а потом Джон сумел сесть за руль и сразу приехал ко мне. «Они встретились?» «Сразу же!» — кивнула Амала и дернула плечами. просверлили друг друга взглядами, и Виха собрался уезжать. «Уехал?» алекса слушала историю как сказку на ночь. «Нет, Джон не позволил. Он увидел их портреты и что-то понял, наверное. В общем, он отвлек Виха разговором о своей ноге, а потом выгрузил из пика по корзину с едой и бутылку с виски. К вечеру они оба были пьяны и признавались в любови друг к другу. Вновь тихонько рассмеялась художница, хрустя орешком. «Зрелище, наверное, было еще то», — широко улыбнулась Лекси. «Не сомневайся. Я постелила одеяло под навесом и уложила их спать. А утром Джон заявил, что идти должен он, потому что Виха слишком хороший парень, чтобы терять такую огненную девчонку, как я». «И уехал?» «Они оба уехали». Печально вздохнула Амала и добавила. «Из-за этих твердолобых и благородных упрянцев я не могла работать практически целое лето. Они то появлялись, то исчезали, произносили патетические речи, расставания и снова вламывались в мой лагерь. В конце концов, мне надоело страдать, и я взяла дело в свои руки». «Как это?» От нетерпения Алекса осушила бокал одним глотком. и официант тотчас наполнил его снова. «Я устроила барбекю», – пожала плечами Амала. «Мужчины любят это. Огонь, мясо, виски». А когда они расслабились и вытянулись на одеялах, сказала им, что хочу обоих. и у Лекси снова запунцовили уши. и – подтвердила художница. «Все было изумительно, прекрасно и восхитительно». а утром я уехала, оставив их досыпать под пологом. «Уехала?» — мисс Мелден, непонимающе, хлопнула глазами. «Я хотела их обоих, но понимала, что ни Виха, ни Джон не примут соперника, а я не хотела рваться на части. Мне нужны были оба. Я уехала в город и почти полгода выплескивала свои чувства на холсты и шелк». «Они остались одни?» «Ну как же вы встретились?» «Ну, резервация не такой уж край цивилизации», — хмыкнула Амала. иранчо тоже. Через полгода у меня состоялась крупная выставка, о которой трубили в интернете». «Они приехали», — догадалась Алекса. «Приехали». Улыбка художницы стала лукавой и чуточку виноватой. И обнаружили меня в зале с большим животом и бокалом минералки в руках. «О-о-о!» Алекса не знала, что сказать. Вообще, в ее контракте был пункт о предохранении. Но она еще не задумывалась о возможных последствиях хм, взрослых утех. «Да, это было громко», — признала Амала. «Джону Виху пришлось объединиться, чтобы найти меня. Ехать на одной машине было дешевле, искать проще». и каждый был уверен, что задаст мне вопрос и уступит, если я откажу». «Ты отказала?» Лекси жгло любопытство. История этих троих казалась трейлером к блокбастеру и вызывала у нее какой-то щенячий восторг. «Нет». Тут голос художницы стал мягче, и в нем появились отчетливые материнские нотки. «Я сказала, что моему ребенку нужен отец». «Но до самых родов я не могу сказать, чей он». О, слов у Алекса оставалось все меньше. Им пришлось оставаться рядом со мной. Я ведь не могла уехать до окончания выставки. И все это время они жили в квартире, которую я снимала, чтобы не оставлять надолго. Спали в моей кровати, потому что мне было страшно одной. И обсуждали, что будут делать, когда ребенок родится». «Как вы же вы договорились?» Вздохнула мисс мелдон внезапно радуясь тому, что Тейлор и Марк уже вместе. Это она приходит дополнением в их странную пару. Они они пытаются состыковать свои жизни с ее, словно странные кубики из разных наборов. «Сначала они привыкли быть рядом, есть за одним столом, спать в одной постели и целовать меня, когда я плачу». Пожала плечами Амала. Потом мы вместе улаживали мои дела и медленно ехали в горы. Там они поссорились. Художница хмыкнула и взглянула через окно на своих мужчин. Джон считал, что мне будет лучше на ранчо, а Виха тянула в резервацию. Я же заявила, что втроем готова жить где угодно или в одиночестве, но рвать себя на части не позволю. И что они решили? Алекса уже ёрзала от нетерпения узнать, как же разрешилась вся эта история. «Их подтолкнула наша Руби», — хмыкнула Амала и отпила еще вина. «Пока они спорили на границе между угодьями Джона и резервации, у меня отошли воды. В больницу ехать было поздно, так что Виха приняла роды прямо в пустыне, в тени машины Джона, на одеяле сшитом его бабушкой». Пережив такое, они поняли, что им плевать на условности. Их беспокоим только мы с дочкой. «Но ты все же живешь на ранчо?» уточнила Алексия, задумчиво покручивая бокал. «После родов меня все же отвезли в больницу, чтобы сдать анализы и все такое. И пока я отсыпалась в палате, мужчины все решили между собой. Они купили землю на границе с резервацией и построили для нас дом». Там есть все необходимое для жизни. Даже мастерская для меня, кабинет для Виху и конюшня для Джона. Это наше совместное владение, которое перейдет детям. Иногда бывает скучновато. Тогда я могу поехать в племя или на конный завод». «Очень взвешенное решение», — сказала Алекса, понимая, что легко и просто все выглядело только на словах. «Кое-кто в племени был против женить бы виха», — призналась художница. «Они считали, что белая женщина уведет их доктора, но потом смирились с тем, что я люблю эту землю и не собираюсь никуда исчезать». «А родственники Джона?» «Там тоже было непросто», — дернула плечом Амала. «К счастью, у него есть бабуля, которая в юности жила вообще не хиппи. Она быстренько вбила немного мозгов в самые горячие головы». Так что теперь мы иногда встречаемся с родственниками Джона на семейных торжествах или на скачках». «Значит, вы живете все вместе и не ссоритесь», — задумчиво проговорила Олекса, пытаясь уложить в своей голове новую информацию. «Надо же! Семья из трех взрослых и двух детей, и никто не обращает на это внимания. Почему не ссоримся?» — удивилась Амала. «Бывает». Я иногда сержусь, когда они балуют девочек или решают что-нибудь за моей спиной. Бывает, я устаю от бедлама в доме и сбегаю в пустыню с Мольбертом. Иногда Джон вынужден ночевать на конюшнях, особенно когда там каблы жеребятся. Ну а Виха? Мало того, что у него нередко бывают ночные дежурства на скорой или срочные операции, так ему тоже необходимо одиночество вдвоем. Только он... «И пустыня. Так что на самом деле, если бы я осталась с кем-нибудь одним, я бы постоянно страдала от одиночества и заброшенности. А так, у них есть время побыть со мной, у меня есть время для себя. Мы счастливы. Но это все индивидуально. Бывает по-разному». Алекса вскинула на подругу глаза и тихонько вздохнула. «Да уж». Маловероятно, что Марк будет сбегать в пустыню. Скорее запрется в комнате, поручив выгул о дворецкому или горничной. А Тейлор? Он уверял, что у него практически отпуск. Но если он не едет в офис, то проводит в кабинете несколько часов. А она сама? Ее виртуальные походы по музеям, изучение библиотеки искусств, чтение музейных и выставочных каталогов, Все это важная часть ее жизни, от которой она не готова отказаться, даже ради мужчин, купивших ее на год. После таких мыслей Алекса погрустнела. А малые ее мужья познакомились просто так. Они не покупали друг друга, а просто встретили и полюбили. Разве в отношениях, основанных на деньгах, могут быть чувства? — Эй, ты чего-то загрустила? — встряхнул девушку голос художницы. «Хочешь мороженого? Или пойдем к мальчикам?» «Пойдем». Алекса решительно встала из-за стола и, не оглядываясь, вышла на веранду. Было слишком больно осознавать, что таких красивых любовных отношений у нее не будет. Поиграют годик, решат проблему Марка с прикосновениями к женщинам и... Все.